«Превосходно изображал Эдипа. Я спросил у него, как у Иудея, одно ли тоже христиане и иудеи. Он ответил, что у иудеев религия древняя, а христиане — это новая секта, недавно возникшая в Иудее. Во времена Тиберия там распяли одного человека, приверженцы которого умножаются с каждым днем и считают его богом. Никаких других богов, особенно же наших, Они как будто и знать не хотят. Не понимаю, чем бы это им повредило? Гистрион — актер, комедиант. Эдип в греческой мифологии — сын фиванского царя Лая. Дельфийский оракул предсказал ему, что он убьет своего отца и женится на собственной матери Иокасте. История Эдипа была популярным сюжетом греческой трагедии. Тигелин выказывает уже явную враждебность — Пока места он одолеть меня не может, однако у него надо мною есть одно преимущество. Он больше дорожит жизнью и вместе с тем больше подлец, чем я, что сближает его с Агену Барбом. Эти двое раньше или позже договорятся, и тогда настанет мой черед. Когда это произойдет, я не знаю. Но раз когда-нибудь это все равно должно произойти, стоит ли тревожиться о сроке? А пока надо развлекаться. Жизнь, как она есть, была бы сносной, как бы немеднобородой. Из-за него становишься иной раз самому себе противен. Напрасно рисуешь себе борьбу за его милости неким цирковым номером, игрою, соревнованием, победа в котором льстит самолюбию. Я, признаться, часто стараюсь так это себе представить, но порой мне кажется, что я живу, как тот Хилон, и ничем не лучше его. Кстати... Когда он тебе будет не нужен, пришли его мне. Его поучительные речи пришлись мне по душе. Передай привет твоей божественной христианке, вернее, попроси ее от моего имени, чтобы она для тебя не была рыбой. Сообщи о своем здоровье, о любви, умей любить, научи любить и прощай. и Петронию Лигии до сих пор нет. Не будь у меня надежды, что скоро ее найду, ты бы не получил ответа. Ведь когда жизнь противная, то и писать не хочется. Я решил проверить, не обманывает ли меня Хилон. И в ту ночь, когда он пришел за деньгами для Эвриция, я накинул солдатский плащ и пошел, крадучись вслед за ним и за мальчиком, которого дал ему в провожатые. Когда они прибыли на место, я, притаясь за столбом в порту, наблюдал за ними издали и убедился, что Эвриция — невыдуманная фигура. Внизу у реки несколько десятков человек разгружали при свете факелов камень с большого плота и складывали его на берегу. Я видел, как Хилон подошел к ним и заговорил с каким-то стариком, который через минуту кинулся ему в ноги. Прочие окружили его, издавая возгласы удивления. На моих глазах мальчик отдал мешок Эврицию, а тот, схватив мешок, стал молиться с воздетыми кверху руками, и рядом с ним стоял на коленях еще кто-то, вероятно, его сын. Хилон говорил что-то еще, чего я не мог расслышать, и благословил обоих коленопреклоненных а также всех остальных чертя в воздухе знаки, напоминающие крест. Этот знак они, должно быть, чтят, ибо все стали на колени. Мне хотелось подойти к ним и пообещать три таких мешка тому, кто укажет, где лигия, но я боялся испортить игру Хилону, и после минутного колебания ушел. Было это примерно дней через двенадцать после твоего отъезда. С тех пор Хилон был у меня несколько раз. Он сам мне сказал, что приобрел у христиан большой вес. Если он еще не нашел Лигию, — говорит он, — причина в том, что христиан в Риме уже несчетное множество, а потому не все они знают друг друга и не все осведомлены о том, что среди них происходит. Вдобавок они осторожны, неразговорчивы, Но он ручается, что как только доберется до старейшин, которых называют пресвитерами, он сумеет выведать у них все тайны.